Глава 16 Оставляю несколько своих охранников на Сицилии, чтобы за Ариной приглядывали. И за этим ее блядским дружком. Надо этого уебка на чистую воду вывести. Конечно, она хоть как моя будет. Моя и есть. Так что, по большому счету, похуй, чем он там занимается. И, насколько честно, свой бизнес ведет. Но все же разобраться с этим уебком не помешает. Пускай у меня вся информация будет. Распоряжение уже отдал. Выполняют. Муторно, сука. Никуда бы не ехал. Дожать ее нужно. Осторожно дожать. И все же из-под личного присмотра ситуацию эту лучше не выпускать. Но приходится планы пересмотреть. Вот что за смертник в мои дела лезет? Какого хуя? Не до того, блядь. Совсем не до того. Но такие моменты самые опасные. Нельзя сейчас расслабляться. Слишком много вложил, чтобы теперь проебать. Пока нет ясности, какие проблемы нарисовались. Только раз дикие это по телефону обсуждать не хочет, то дело серьезное. И уже чую, вся эта хуета наверняка связана с тем гребаным взрывом на моем заводе. Даже если сначала связь покажется не такой уж очевидной. Все там сойдется. Пучно идет. Так-то похер. Разгребем. Ну и сейчас понятно, что разбираться придется долго. Мозги поебем. И все бы ничего. Только я, блядь, как будто Арину упускаю за всеми этими делами. Остается она с Матвеем. И хоть нет у них ничего, нихуя мне этот уебок не нравится. А уж ее мафиозник вообще вывел. Нет, с ним по-любому решать надо. Жестко. Матвея терпеть придется. Папа нашего ценит, доверяет. Вот что-то к семье приближен. Быстро от него не избавиться. Но вообще, хуя мужиков рядом с моей Ариной вертится. Не пойдет так. Влад еще. И похуй, что он с ее подругой мутит. Один хер. Нечего ему рядом с моей женой делать. И остальным лучше подальше от нее держаться. Бесят все, сука. Просто пиздец. И чем дальше, тем хлеще накрывает. Поскорее бы совсем разделаться и вернуться. А время тянется до одури медленно. Дорога до аэропорта хуйня с вылетом. Разрешения не дают. Погодные, блядь, условия не те. Чтобы резьбу не сорвало, окончательно делами занимаюсь. Свежие отчеты изучаю. Перелет. Дорога к дому Дикого. Ну, хоть пробок нет. Поздно уже. Так что доезжаю быстро. Проходи. На пороге меня встречает. В его кабинет идем. Там располагаемся. Насколько все хуево? Спрашиваю. Хуево. Ну, это я и так понял. Мы у Дикого дома встречаемся. У меня. Так он сказал. Значит, в офисе нельзя. И тут уже возникает напряг. Схуяли вдруг Дикий решил рабочие вопросы у себя дома обсуждать. Впервые такое. Он бизнес и семью разделяет четко. Здесь закрытая территория. Хотя пара догадок у меня есть. Одна хуже другой. И вскоре получаю подтверждение. У меня в офисе прослушка. Говорит Дикий. Кто-то подключился к нашей сети. Каждый шаг сечет. Убрал? Нет. Киваю. Отправляю сообщение, чтобы мы и тоже все проверили. Аккуратно, без шума, блядь. Но уже чую, что найдут. Пасут нас, серьезно. И другая догадка, теперь выглядит все более вероятной. Игра идет не против меня лично. Тут многих затронет. А главная цель – воронцов. Под него копают. Как бы ебануто это все не звучало. И вроде можно списать прослушку на совпадение. Но, блядь, не бывает таких совпадений. Взрыв. Явно постороннее вмешательство. Теперь вдруг это прослушка. Крепко взялись. И на той стороне против нас кто-то очень серьезный. Конечно, убирать прослушку пока нельзя. Разумнее сделать вид, будто взлом не замечен. Так можно и слить чего. Пускай дальше слушают. Но только то, что мы в эфир выпустим. Нужно разобраться, откуда атака идет. Твои спецы нарыли что-нибудь? Спрашиваю. Нихуя. До сих пор работают. Тоже дерьмово. Ведь это команда от Воронцова. Они кого угодно найдут. Должны понять, откуда атака. И обычно разбирают проблемы намного быстрее. Это война, заключаю. Да, мрачно усмехается. И, кстати, про главную херню тебе еще не сказал.